Глава 17 О том, что мы приближаемся, наконец, к месту назначения, я поняла без подсказок со стороны. Потому как постепенно загустел и почернел окружающий лес. Потому как последняя тропинка, смутно напоминающая заброшенную дорогу, уверенно свернула на восток, оставив нас отыскивать дальнейший путь самостоятельно. Наконец, потому как исчезли ставшие привычными голубые сосны а вместо них стали появляться невиданные и совершенно невообразимого вида деревья. Поначалу по одному-два, затем чаще и больше, а когда мы перешли в брод какую-то речушку, лес изменился так резко, что мне стало ясно. Хозяева здесь уже другие, и порядки, судя по всему, тоже. Надо сказать, что новый лес выглядел гораздо интереснее и богаче, чем оставленный позади. В нем было так много ярких красок, необычных кустов. Такое диковатое разнообразие флоры, что с непривычки разбегались глаза. Синий, фиолетовый, ярко-желтый. Я в жизни представить себе не могла, что трава может приобрести такой сочный сиреневый оттенок. А обычная с виду рябина вдруг вымахает до высоты трехэтажного дома и разродится крупными малиновыми плодами, больше похожими на грозди винограда, чем на привычные ягоды. У деревьев, среди которых не встречалось, наверное, ни одного младше двух или трех сотен лет, листья были и огромные, буквально гигантские, в которые можно завернуться целиком, и совсем крохотные, не больше ногтя, на которые без лупы даже смотреть неудобно. Сами деревья были удивительно прямыми, с могучими толстыми ветвями, по некоторым из которых вполне можно было гулять как по террасе, не испытывая никакого дискомфорта. Под ногами упруго пружинил мох, тут и там то и дело встречались целые опушки, до отказа заполненные ошеломительно яркими цветами. Причем и у них лепестки оказались окрашены в такие резкие тона, что очень скоро у меня заребило в глазах. А когда солнце скрылось за какой-то тучкой и лес на мгновение погрузился в полумрак, стало ясно, что каждая травинка... Каждый кустик и каждый цветок в нем имеет удивительную способность ополисцировать, как будто их посыпали фосфором. Я внезапно почувствовала себя в сказке. В считанные секунды все пространство вокруг осветилось, будто солнечным днем. Заиграло, засверкало и ошеломило, потому что никто из нас не ожидал встретить такое буйное великолепие красок. В полумраке совершенно по-другому заиграли сочные листья. Какими-то потусторонними показались свисающие до земли толстые лианы. У цветов причудливо изломались очертания, еще больше усилив впечатление нереальности происходящего. А у отливающей лиловым травы появились белые, светящиеся призрачным голубоватым светом кончики. И все это жило, дышало и потрясало воображение, заставляя восхищенно оглядываться и надолго забывать обо всем остальном. «Правда, потом солнце снова выглянуло из-за тучи и лес притих, как будто смутился и попытался прикрыть режущую глаз красоту. Но даже так он выглядел поразительно гармоничным, каким-то цельным, единым и удивительно привлекательным». «Уже близко», — неожиданно пояснил Мир, настороженно оглядевшись. «Надеюсь, нас не остановят местные стражи и не надумают стрелять без предупреждения». «А что, бывали прецеденты?» — забеспокоилась я. «Ну, эары не любят чужаков. Но мы же по делу», — резонно заявил Шейри, прижимаясь к моим ногам. «Если бы не нужда, ни за что бы сюда не сунулись. Дураков нет, топтать эту траву зазря». «Не скажи. Было время, когда за кровью эаров самым настоящим образом охотились, пока они не начали отстреливать чужаков еще издали. Что о них вообще известно?» поинтересовалась я, осторожно ступая по необычной траве и стараясь не задеть многочисленные цветы. Мейер пожал плечами. «Считается, что они стали первой расой на Вуаларе. Говорят также, что иары были первыми иштами, оберегающими равновесие. Они умеют чувствовать Землю, как никто другой, слышат ее, и Земля отвечает им тем же. По крайней мере, так было когда-то. Однако потом все изменилось». Ходят слухи, что иары возгордились, нарушили какое-то правило, поколебав тем самым равновесие, после чего боги разгневались и оставили их своей благодатью. А иары, потеряв большую часть магии, отгородились от всего остального мира и тщательно пытаются сохранить то, что осталось от былого могущества. Точно известно, что у них есть своя, ни на что не похожая магия, о которой даже магистерия не имеет никакого представления». Я слышал, что какое-то время назад ее пытались изучать и даже отправляли посольство в Эйре, но успеха не достигли. Посольство было проигнорировано, а маги выдворены вон, как нашкодившие дети. После чего Валион прекратил попытки наладить контакт и с тех пор практически забыло о существовании нелюдей. Эар, судя по всему, это вполне устраивает, потому что за последние несколько веков в Валионе ни один из них не появился. Что же касается отношений с богами, то покровительство Аллара они отвергают, Айда не воспринимают вовсе. Насчет Луина не знаю, ему и без того, кроме скоронов, никто не возносит молитв. А вот у Иаров появилось какое-то новое божество. Только никто не знает, что это за бог и откуда они его взяли. Иары перестали пускать людей и нелюдей на свои земли. Я на секунду задумалась». Получается, они намеренно оборвали все контакты с внешним миром и не поддерживают отношений? А на все попытки наладить диалог или спроваживают неугодных гостей подальше, или, если гости окажутся настойчивыми, встречают их стрелами из-за кустов? Причем к нелюдям у них более мягкое отношение. Я ни разу не слышал, чтобы в Ире был убит хоть один хвард. Однако пускать нас к себе они тоже не хотят». Едва сунешься, как тут же меняют тропки и разворачивают в свояси «Зато не бьют, как зверей!» — резонно возразил Лин, по-прежнему держась возле меня и не делая попыток отбежать в сторону. «И ненавидят, как, например, нас!» Я забеспокоилась. Майр это правда? У Иаров предвзятое отношение к Шири?» Оборотень хмыкнул. «Не только у них». В Алионе их вообще не терпят, даже рядом с ведьмами, а если в окажется один, то его считают самой обычной нежитью и относятся соответственно. О-хо-хо, всерьез призадумалась я, покосившись на притихшего кота. Вот выходит, чего он к ногам жмется. А нас, случаем, из-за него не попытаются пристрелить еще на подходе. Надеюсь, что нет. Не слишком уверенно отозвался Мира, а я задумалась еще сильнее. «Плохо. Лин, может, тебе подождать снаружи?» «Не могу», — вздохнул Шерри, опустив уши. «Мне нельзя далеко от тебя отходить. Заклятие не позволяет». «А если я приказать попробую?» «Попробуй», — вяло согласился кот. «Но не уверен, что сработает. А если и сработает, то мне будет так плохо, что... Ой, в общем, я лучше с тобой пойду. Да и вдруг тебя защищать придется. Много ты меня защитишь. Вздохнула теперь уже я, не к месту вспомнив о Кагаре. Но Лин неожиданно насупился. Это потому, что я тогда маленький был. У меня просто не было шансов. Да и не успел я. Едва примчался на звук, как браслет уже все уладил. Я скептически его оглядела. Маленький? Да. «А теперь я подрос. Неужели не заметила?» «Ну, вообще-то...» Я оглядела надувшегося отважности Шерри еще раз и, скрипя сердце, признала. «Подрос чуть-чуть, и жирок с боков растряс. Только, боюсь, этого мало. Кот возмущенно вскинулся, но крыть было нечем. За последнее время он, благодаря тому, что почти все время бежал, действительно сбросил лишний вес» но при этом стал на ощупь плотным, подтянутым и, кажется, даже потяжелел. Мышцы, наверное, нарастил, хотя за неделю это не должно было стать таким уж заметным. Но тут, возможно, дело в том, что он не простой кот о тогда как у демонов, быть может, совсем другая физиология. Я не знаю. Демонологию в школе не изучала, но удивляться тут все равно нечему. По большому счету, помощи от кота-беса, если случится заварушка, не будет никакой. Лин, видимо, понял это по моему лицу и расстроился. Я полезный, печально сказал он, глядя на меня снизу вверх. Мне только повзрослеть надо, и сил набраться. Я верю, поспешила заверить я беднягу. Просто мы с тобой так мало времени уделяли этому вопросу, но когда с арами разберемся, то обязательно наверстаем. Хорошо? Хорошо, покорно согласился Лин, без особого энтузиазма, потрусив вперед. Но только мои хозяйки никогда так не делали. Сперва обещали, а как только я начинал подрастать, переставали меня кормить. Говорили, что тогда я могу стать опасным, и они не сумеют меня удержать. Я же демон, нежить, злой и мрак, которому нельзя верить. Вот и ты обещаешь, хозяйка. Уже десятая, кажется, по счету. А я неправильная хозяйка. Доверительно шепнула я, нагибаясь и подхватывая его на руки. «Ух, и правда, какой тяжелый! И я всегда выполняю свои обещания. Поэтому, как только выберемся отсюда, ты будешь спать исключительно рядом со мной, набираться сил, крепчать, расти. Если, конечно, пообещаешь слушать и не надумаешь стать коварным злобным демоном, готовым наброситься на меня и разорвать договор при первом удобном случае». Лин вздрогнул и уставился на меня широко раскрытыми глазами. Желтыми, почти янтарными, колдовскими. «Ты клянешься мне в этом?» «Еще как!» — твердо сказала я, искренне надеясь, что уберегу его от депрессии. «Ты мой персональный демон и мой самый первый друг в этом странном мире, а я не привыкла подводить друзей, тем более по такому пустяковому поводу. Твое взросление меня не тревожит, Лин». — Единственное, о чем мне хотелось бы знать точно, так это то, что, повзрослев и набравшись сил, ты не обернешь их против меня. Знаешь, у меня на родине столько страшилок ходит о коварстве демонов. Шерри, не мигая, уставился на меня, мучительно о чем-то размышляя. — если я поклянусь тебе, что не стану нападать, ты будешь мне доверять? — Очень тихо спросил он, наконец. — Буду. — Тогда я... — Ты скажешь мне об этом позже перебила я закусившего губу кота. Потом, когда все наладится, и ты будешь совершенно в себе уверен. Поспешные решения до добра не доводят, а ты ведь можешь и пожалеть потом. Не надо, не спорь. Пусть все идет своим чередом, чертенок. Пусть пройдет хотя бы месяц, когда ты узнаешь меня получше. А я все-таки привыкну к тому, что у меня есть говорящий кот. Если уж ты и тогда повторишь свои слова, то я буду только рада. А если нет, что ж... «Думаю, мы все равно придумаем какой-нибудь выход. Хорошо?» «Да», — также тихо ответил Лин. Я облегченно улыбнулась и почесала его за ушко. «Вот и ладушки. А теперь слезай. Такое впечатление, что ты стал вдвое тяжелее. Я тебя долго на руках не удержу». Кот также покорно спрыгнул на землю, но на мой намек на избыточный вес не отреагировал, будто не услышал. А потому, как беспокойно задергался его пышный хвост, я видела, что он все-таки о чем-то размышляет. Какое-то время мы шли молча, думая каждый о своем. Но потом Мейер искал небольшую, но очень красивую поляну и решил сделать привал. Правда, сразу предупредив нас, что у аров с этим лесом существует какая-то особенная связь, так что ни цветы рвать, ни ветки ломать, ни костер разводить нам не следует». На что он рассчитывал, входя сюда рука об руку, со мной, не знаю. Наверное, на то, что его, как Лохварда, все-таки не тронут и пропустят, как минимум без эксцессов. И оно, может быть, так бы и было, если бы не одно «но». Лин. Потому что Шерри, как ни прячься, все равно за 100 километров выглядит, как Шерри. С его непомерно длинным хвостом и умными желтыми глазами. А с учетом того, что он еще и разговаривает, В общем, мне было, чем озадачить попутчиков. Ты права. В конце концов признал Мейер, поглядывая на опечаленного кота. Он может создать проблему. Если бы это был просто ведьмин кот, то еще полбеды. Но поскольку про говорящих Шерри я ни разу не слышал, то, думаю, потенциал у него большой. Возможно, даже он совсем не из младших, как сказала Айна. И, возможно, она об этом понятия не имела». «Что делать будем?» — нахмурилась я. «Не заставлять же его молчать и не затыкать пасть кляпом». «Но...» Лин помрачнел еще больше, уже чуя, чем дело кончится. «Ты могла бы ему приказать замолчать?» — неуверенно закончил оборотень свою мудрую мысль. «Если он притворится простым котом, может, нас не примут сразу в штыки». Я насупилась и, присев на корточки, погладила встопорщенную кошачью шерсть. Лин от одного только предположения вскинулся и зашипел так, что я даже решила, что эти двое сейчас сцепятся. «Нет», — наконец сказала я, заставив кота угомониться и удивленно обернуться. «Приказывать ему молчать не буду, но, возможно, выход все-таки есть. Скажи, демон мой персональный, а ты мысленно говорить умеешь?» Лин так удивился, что с размаху сел на мохнатый зад и неприлично широко разинул пасть в которой, кстати, мелькнули весьма приличные зубки. «Мысленно? Я никогда не пробовал», — ошарашенно выдал он, смешно растопырив уши. «Я приободрилась. Но ну и что, что не пробовал? Ты и говорить никогда не пытался, а когда припекло, так и научился. Может, тебе это по силам?» «В прошлый раз ты сама велела мне отвечать по-человечески», — возразил Шейри. «Ты приказал, я подчинился, хотя никогда не умел этого делать». «Так в чем же дело теперь?» Привет, carrot, <unsvene in> <bargain> я ласково улыбнулась. «Я разрешаю тебе говорить со мной мысленно, Лин. И как хозяйка прошу тебя срочно этому научиться. Это жизненно необходимо, поэтому я очень тебя попрошу осилить эту нелегкую науку». «Но как? Работает?» Кот ошеломленно моргнул. «Не знаю». Раздался у меня в голове его растерянный голос. «Разницы никакой не чувствую. Ой, гайды!» Что и требовалось доказать. Торжествующе улыбнулась я, а потом мысленно добавила. «Ну что, хвостатик, работает?» «Да!» Потрясенно кивнул Лин. «Я теперь могу слышать твои мысли!» «Ой, ну не так громко!» Взмолилась я, чувствуя, что сейчас оглохну. Кот послушно умолк но так проникновенно замурлыкал, что я поняла. Теперь он будет изводить меня вопросами, пока не поймет, как и почему это произошло. А поскольку мне природа данного явления была совершенно непонятна, то сомнения и догадки станут терзать нас одинаково. Пока мы не отыщем приемлемого объяснения. А оно у меня пока имелось только одно. Тот самый договор, по которому Шейри не имел права не исполнить мой приказ. «Так у вас все вышло?» С любопытством покосился мир, когда кот с блаженным видом развалился на травке, мечтательно уставившись в небо. Я поднялась. «Да, все в порядке. Надеюсь, этого хватит, чтобы не обидеть Лины и чтобы и Ары не заподозрили лишнего». «Лин, ты слышишь?» «Да». Мурлыкнул у меня в голове довольный голос. «И согласен никогда больше не открывать рот, если ты пообещаешь не лишать меня этой способности». «Да пользуйся на здоровье». Только меня не подставь и не приставай с глупыми вопросами. Как и почему, сама не знаю, но когда-нибудь обязательно разберусь. — Спасибо, хозяйка, — снова мурлыкнул Лин. — Думаю, мы с тобой все-таки сработаемся, потому что сегодня ты успела меня не только в очередной раз удивить, но и поразила до глубины души. И пусть считается, что у Шейри души нет, я все равно тебе благодарен. Я только отмахнулась. Хорошо ему и ладно. Мне бы сейчас решить другой вопрос: как спрятать знак Ишта от любопытных глаз и как сделать так, чтобы Иары не почуяли его, стоя даже на расстоянии вытянутой руки. В свете того, что рассказал сегодня Мэйр, не хотелось, чтобы мое прошлое вызвало у не людей вполне обоснованную зависть и желание поквитаться за обиды. А с учетом того, что Иары магии до того, что, по словам Мейера, маги знак прекрасно чувствуют. В общем, надо было срочно что-то придумывать и надеть на левую руку какую-нибудь перчатку, чтобы не бояться, что повязка в самый неподходящий момент сползет на бок. Когда я рассказала о своих сомнениях оборотню, Тот тоже проникся и покорно вытащил из мешка пару кожаных перчаток. Мне они, конечно, были велики, потому что Хварт покупал их для себя, но поверх повязки сели неплохо и позволяли надеяться, что не спадут, если мне вздумается махать лапками. А вот с другой проблемой неожиданно даже для меня нас выручил Лин, сказав, что я, как новоявленная что могу знаком худо-бедно управлять. Правда, он не знал, как именно, но был уверен, что могу. Пришлось опять погрузиться в размышления, а потом, вспомнив еще об одном мудром советчике, с надеждой призвать на помощь Аса и всех теней заодно, которые вполне могли сказать по этому поводу что-нибудь полезное. В общем-то, так оно и оказалось». Активно поспорив и пообсуждав самые разные варианты совместными усилиями, нам в итоге удалось родить умную мысль о том, что мне следует каким-то образом перенастроить мою покусанную тварью тенью пятку, так чтобы она, то есть он, в смысле зуб, целенаправленно рассеивали идущие от знака излучения. Как именно он должен это сделать, мы пока не придумали, но сошлись на том, что начать стоит с простого сосредоточения. Потому что, как сказал Ас, с этим дурацким зубом на мне любой артефакт будет работать непонятно как. Более того, Бер высказал идею, что ко мне должно буквально тянуть всякие волшебные вещи. Из-за того, что Клык обладал выраженным свойством притягивать магию. Причем любой природы. Потому что старшие твари, и особенно твари-тени, чужды этому миру. Им, дескать, все равно, чью магию тянуть. Человеческую или пэаров ли, или кого другого. Так что стоило этим воспользоваться и слегка видоизменить мой знак. Я весь оставшийся день упорно ломала голову над этой проблемой и так увлеклась, что полностью передала роль ведущего невозмутимому оборотню на пару с ужасно довольным Шерри. Тем более Лин был занят изучением своих новых способностей, а Мейру и без меня хватало забот. В конце концов, устав от догадок, я просто-напросто взяла, да и потянулась к проклятому зубу мыслью. Так, как всегда делала с тенями, как с Лином недавно. Потянулась как к чему-то одушевленному и хотя бы слегка разумному. Может, оно и глупо. Может, я в свое время начиталась Рона Хаббарда, но ну, не знаю, что произошло. Честно, но в какой-то момент неожиданно поняла, что чувствую что-то. Причем это что-то локализовалось точно в левой пятке и от него ощутимо тянуло холодком, о котором я, признаться, уже начала забывать. Путаясь и переживая, я попыталась представить себе этот необычный объект. Как рекомендовали в Дионетике, отправила ему посыл любви и благодарности, очень надеясь, что зуб твари не имеет такого же мерзкого характера, как сама тварь. А потом мысленно сформулировала то, что хочу получить от неожиданно обретенного помощника, а именно, какой-нибудь способ уменьшить излучение от знака на левой ладони. Как ни странно, почти сразу я почувствовала, как вместе с пяткой почти сразу захолодел и долговой браслет, а следом за ним всполошились тени, решившие, что кто-то намеревается помешать их пребыванию в моем теле. Они едва не завопили в голос, предупреждая меня об опасности таких... Однако никакого криминала не случилось. Браслет в скором времени успокоился, тени удивленно замолкли, пятка потеплела, а Мейер вдруг встал на середине шага и чуть ли не с ужасом обернулся. «Гайда!» «Что?» С замиранием сердца спросила я, тоже остановившись. «Что случилось?» У меня радостно екнуло в груди. «Боже, неужели получилось?» «Я больше тебя не чувствую. И знака твоего тоже» я мысленно отправила зубу воздушный поцелуй да здравствует психология и же с ней выходит не зря я читала эту белиберду про мысли-образы и способы управления подсознанием аллилуйя сэр рон спасибо вам большое гайда ты что потеряла знак в конец перепугался оборотень нет конечно тихо рассмеялась я и стянула с левой руки перчатку просто придумала как его приглушить видишь Мир с тревогой возрился на мою руку, где по-прежнему виднелся вытравленный на коже шестилистник. Какое-то время выискивал там подвох, но потом перевел дух и расслабился. Правда, спустя какое-то время в его глазах снова промелькнула тень сомнения, а голос наполнился справедливым подозрением. «Вот Фома неверующий!» Вздохнула я, и, чтобы отмести всякие вопросы, легонько шлепнула его по плечу. По макушке не решилась. «Хватит с меня прошлого раза». Но Мейру и этого хватило, чтобы вздрогнуть всем телом, задержать на мгновение дыхание, а потом шумно выдохнуть и поспешно отстраниться. «Уф, а я уж испугался. Слушай, тебе не кажется, что верхний лепесток теперь совсем белый?» «Нет», — честно призналась я, но потом присмотрелась к рисунку на ладони и пожала плечами. «Ну, может, и стала вон та линия чуть бледнее». Но выделяться начала на фоне остальных лепестков. Разве это важно? Не знаю. Но вдруг. Вот когда твое «вдруг» наступит, тогда и будем пугаться. Самое главное я сделала. Теперь ни один ар, если не начнет меня лапать, не почувствует, кто я такая. Правда, здорово? Мэр пристально на меня посмотрел. Представить не могу, как ты этого добилась, но думаю, что это только на пользу. Только можно тебя кое о чем попросить». «О чем? Ты не могла бы, если, конечно, это возможно, но не могла бы оставить слабый запах или знак какой для меня, чтобы я мог тебя отыскать, если понадобится?» Я откровенно задумалась, но потом решила, что попытка не пытка, а я свои возможности еще не исчерпала и снова обратилась к загадочно похолодевшему зубу. Уже с новой просьбой и еще более подхалимажным мыслеобразом, в котором клятвенно обещала его холить и лелеять, делясь всеми доступными силами и вообще заботиться как о родном. Зуб на это? Бред какой-то, да? Обрадованно ёкнул, вызвав у меня болезненную гримасу, что-то такое сделал непонятное, отчего лицо у Мира разгладилось и посветлело, а потом вдруг взял, да и исчез без следа. Я оставил мою пятку сиротливо нагреваться, потому что чужеродного элемента в ней больше не было. А было, совершенно не представляю что, но, думаю, расстраиваться по этому поводу не следовало. В конце концов, зуб, по сути, никуда не делся. А то, что растворился во мне, так это даже к лучшему. Начну теперь впитывать энергию сразу всем телом, а не одной левой пяткой. Так, мне кажется, гораздо удобнее». Повеселев на пару с оборотнем, я повернулась, чтобы рассказать Лину о своей сокрушительной победе, однако Шейри на мой вопль не отреагировал. Стоял, как неживой, и таращил глаза куда-то в пустоту. Сам напряженный, вытянувшийся всем телом, буквально окаменевший. Правая передняя лапа приподнята, как у взявшего след спаниеля, Нос беспрестанно шевелится, улавливая малейшие изменения запаха вокруг а в немаленькой пасти снова промелькнули, угрожающе сверкнув ослепительной белизной, совсем не кошачьи клыки. «Лин!» — с подозрением протянула я, шире не оборачиваясь, сузил глаза. «У нас гости, хозяйка», — бесстрастно сообщил мгновение спустя, а потом поднял голову кверху и громко, протяжно завыл.